Даян согласился, евреи могут восходить на Храмову гору, как простые посетители. Уже 23 июня в мечети Аль-Акса прошла пятничная служба, на которую было разрешено прибыть всем арабам, как бывшими орданским, так и израильским. Одновременно у ворот на храмовую гору появились таблички главного раввината напоминающего евреям, что на горе молиться нельзя. Многие евреи возмутились, и муниципалитет Иерусалима таблички снял. Последовало объяснение с Министерством по делам религии, после чего появились таблички снова. Увы, 4 июля 1967 года Генеральная Ассамблея ООН 99 голосами, против не было никого, приняла резолюцию, которая объявляла, что одностороннее изменение статуса Иерусалима недействительно и призывала Израиль отказаться от принятых им законов. Отвечая на эту и другую аналогичную ей более позднюю резолюцию, Эбан заявил, термин «аннексия» в данном случае абсолютно неуместен. Принятые израиля меры направлены на интеграцию Иерусалима в административном и муниципальном плане, создают надежную базу для защиты иерусалимских святых мест. Особое значение Иерусалима для Израиля было подтверждено и несколько позже, когда в 1968 году был принят основной закон и правительстве. Пункт 2 этого закона был очень кратким. Правительство заседает в Иерусалиме. На самом деле оправдания бана были излишними. Израиль попросту вернул себе в порядке самообороны то, что король Абдала некогда захватил и включил свое королевство с помощью военной силы и вопреки всякому международному праву. И именно за это, кстати, он был позже убит палестинским фанатиком. Одновременно бывший иорданский мэр Иерусалима Анвар Рухи Аль-Хатиб пришел к герцогу просить разрешения нескольким своим личным друзьям покинуть западный берег, перебраться жить в Иорданию. Да ради бога, отсуэдствовал герцог. Он предложил подать к дамасским воротам транспорт для всех желающих покинуть город, чтобы доставить их к Иордану. Для всех желающих, поразился Эльхотип. Для всех желающих, без вопроса, подтвердил герцог. Пусть только они подпишут бумагу, что уезжают по собственной воле, а не по принуждению. С 15 июня 1967 года от дамасских ворот стали регулярно отходить автобусы с эмигрантами. Их довозили до Эрихона, а оттуда они шли пешком до Иордана. К 26 июня число арабских жителей Иерусалима сократилось до 60 тысяч. При иорданцах 78 жителей города получали пособие от службы социального обеспечения. При израильтянах число арабов, получавших пособие по инвалидности или старости, поднялось до 2000 социальные пособия для арабов были установлены меньше чем в западной части города это было связано с тем что социальные пособия в израиле превышали арабские зарплаты аналогично оказалось что на иерусалимских арабов нельзя распространить израильскую сетку налогов и налоги с них поначалу стали собирать меньше но даже и в облегченном варианте израильские налоги оказались выше иорданских тем не менее оон Несколько месяцев протестовал против объединения Иерусалима под израильским суверенитетом, пока не отправила в город своего посланника Эрнста Тельмана. Он прибыл в Иерусалим уже осенью. Осмотрел починенный водопровод, улучшенные дороги, открытые школы, порядок на улицах, после чего написал доглатную записку, в которой все похвалил. Он увидел, что многие муниципальные служащие Восточного Иерусалима остались на своих местах. И даже иорданские полицейские, кто хотел, работу не потеряли. Врачи, аптекари, адвокаты смогли работать, не подтверждая свои дипломы и лицензии. На этом Демарше ООН успокоилась. Окончательно иерусалимские арабы влились в жизнь объединенного города в 1969 году, когда они приняли участие в мунициплиальных выборах. Тогда проголосовало только 11 тысяч арабов. Но и эта цифра была гораздо выше ожидаемой. На выборах снова победил Колик. Эти арабы не имели гражданства Израиля, но закон позволяет людям, имеющим статус постоянного жителя, голосовать на муниципальном уровне. Постоянным жителям нельзя только принимать участие в общенациональных выборах. Практически весь этот период шло приращивание муниципальных границ Иерусалима за счет бывшей иорданской территории. Во время мирных американских инициатив президенты США, особенно Никсон, использовали этот факт в своей игре. Они принимали, что город развивается, что нужно строить, что поэтому израильтяне прибавляют к Иерусалиму все новые куски арабской земли, так сказать, в рабочем порядке. Взамен американцы требовали принятия глобальных мирных планов. Так, при Голдемеер 31 июля 70 -го года Израиль принял план урегулирования, арабо-израильского конфликта Роджерса, который требовал от Израиля уступок во имя мира, но разрешал расширять границы города. Во время Герцля Папа Римский мог сказать «Евреи не признают нашего Господа, соответственно мы не признаем евреев». В 1964 году, когда Папа совершал паломничество на святую землю, он жил в Иордании, а в Израиле пробыл один день, очень четко давая понять, то не признает Иерусалим столицей Израиля и не признает вообще государство Израиль, хотя и встречался с его президентом. Теперь же, когда все святые места находились под израильским контролем, папа был более любезен. Увы, добиться признания Израиля Ватиканом в тот период лидерам Израиля так и не удалось. В дальнейшие годы, отношение к христианам и христианским святыням, перешедшим под контроль еврейского государства, осталось вполне корректным. Церковь гроба Господня испытала приток паломников, так как через Израиль к ней добраться оказалось проще, чем через Иорданию. Паломники умилялись и камню омовения Христова, который появился в церкви в 1808 году после того, Как старый камень оказался разрушен пожаром, иллюстрация 58, и продающим на Голгофе свечи монашкам, иллюстрация 59, и армянским священникам в острых колпаках, иллюстрация 60.